Глава четвертая. Или толчок, чтобы не тормозить, упущу же, а потом локти кусать буду. Я выбежал из кабинета, чуть не снеся дверь с петель, и в этот момент бум, почти лоб в лоб с Дэном, у которого бумажный стаканчик кофе в руке из автомата. Кофе, естественно, на полу. Дэн лишь чудом вовремя оперся плечом о стену, иначе бы тоже валялся и слизывал ценный кофе с ламината. Но мне было плевать. Время нещадно утекало и незнакомка могла исчезнуть в любую минуту. Эй! Гневно воскликнул друг. Алекс, ты чё, блин, флэш? Хоть смотришь, куда прёшь?» Я бы убежал, как тот самый флэш. но друг схватил меня под локоть. Пришлось нехотя признаться. Она здесь, там у входа, не мешай. А! Снова твой фантомный гость из параллельной вселенной. Ден рассмеялся. Ты точно кофе, а не что-то покрепче пил утром? Да пошел ты! Мне его скепсис в печенках сидел. И в любой другой ситуации я бы промолчал, но не сейчас, черт возьми. Слишком заведенный был, слишком отчаянный, слишком взволнованный, чтобы думать рационально. Я уже несся по коридору, как вдруг... «Погоди, я с тобой! Хотя бы заценю твою иллюзию века!» Мы вместе вылетели на улицу, но, черт возьми, там оказалось пусто. Никого, кроме пары мимо идущих студентов и курьера с пиццей. Дэн уже ржал во все горло, я же не сдержался. «Черт!» — даже влупил кулаком по стене, настолько во мне клокотали ураганные эмоции. «Она была тут, я клянусь!» Не потому, что надо мной насмехался друг, а потому, что упустил ценные секунды еще там, в кабинете, пока сомневался. Дэн обошел меня, облокотился плечом о стену и заговорил с этим своим фирменным, фальшиво-сочувствующим тоном. «Чувак, мне кажется, ты немного того!» Даже пальцем покрутила виска. «Ну, типа, влюбиться в незнакомку, преследовать ее тень, бросаться на улицу, потому что нечто померещилось. Ты точно в кабинете не открывал алкоголь, пока был один?» «Серьезно, Дэн?» Я скрестил руки на груди и уставился на него гневным взглядом. «Да, потому что это уже не смешно. У тебя бизнес, встречи, сделки...» А ты гоняешься тупо за тенью. Может, все же вернемся к реальности? Ты ее видел, дай бог, один раз и мельком. Серьезно считаешь, что даже если встретитесь, между вами что-то будет? Ты что, школьница, которая впервые влюбилась в пацана из параллельного класса? Я промолчал, ведь внутри был ураган противоречий. Я же видел ее, своими глазами, не призрака. Но она снова исчезла, будто являлась моей глупой фантазией. Но в то же время и Дэн, черт возьми, прав. Почему я схожу с ума просто из-за рисунка? Ищу ту, которая меня явно не ищет, и даже какие-то планы строю в уме. Дэн похлопал меня по плечу. Влюбиться в призрак — это, конечно, мощно. Но постарайся, пожалуйста, не сжечь офис от страсти. Он не верил мне, ушел внутрь, а я остался стоять. Смотрел вдаль, туда, где незнакомка могла повернуть за угол. Но даже включая логику, я не мог отказаться от идеи найти девушку. Но и пусть она не испытывает ко мне никаких чувств. Не влюбилась, как я, идиот, с первого взгляда еще до рисунка. Но хотя бы просто увидеть ее, поболтать, осознать, что я не свихнулся окончательно, черт возьми. Все злился на себя за то, что не выбежал раньше, за секунды сомнения, за то, что опять упустил. Вернуться в студию и работать дальше? Так бы поступил прежний Алекс, а нынешний, как долбанный Шерлок Холмс, пошел прямиком к охраннику. Возле студии есть камера. И ведь с кем-то же та девушка болтала, просто я не увидел с кем конкретно. Ну и, если уж совсем откровенно, хотел для себя убедиться, что не гонялся на самом деле за воздухом. Клянусь, если окажется, что не она или ее даже и близко не было около студии, то забуду. Вот только судьба благоволила мне. Мало того, что девушка находилась возле офиса, живая, из плоти и крови, так еще и болтала с одной из наших сотрудниц, будто с подругой. Поднимаясь, я целенаправленно шел к Анне Воронцовой, нашему незаменимому HR-маркетологу. Если верить словам охранника, а я никогда не сомневался в нем, то девушки подруги И моя таинственная, но уже любимая незнакомка Ей передала какие-то документы. Я шел с некой долей волнения и ощущения приближения разгадки. Уже мысленно потирал ручками, как вдруг меня наглым образом перехватил Дэн и утащил на важную встречу, которая после переросла в срочную командировку на трое суток. Но уезжая, я был спокоен. Я знал, что у меня есть ниточка. И уж Аня точно никуда бы не делась. У нее контракт на пять лет в нашей студии. А пара-тройка дней погоды точно не сделает. Если бы я только знал, что произойдет после, послал бы и Дэна, и инвестора, и командировку нахрен. Лея. Я поправила воротник пальто и выдохнула, сжимая бумажный пакет в руках. Простая просьба – привести документы подруги, Всего-то. Быстро забежать, попросить охранника позвать Аню и вручить ей в руки важные бумажки. Растяпа. Забыла с утра у себя дома. Как так можно было? И хорошо, что мы давно обменялись с подружкой ключами от квартир, на крайний случай. Иначе как бы она выкрутилась сегодня? Как только я подошла к зданию, почувствовала себя будто под прицелом. Не в плохом смысле. Скорее, кто-то смотрит на меня с интересом, вниманием. Слишком долго, чтобы списать на случайность. Даже сердце в груди дернулось, как тогда в кофейне. Глупости, Лея. Я себе это повторяла много раз, потому что знала, как работает разум, когда хочется верить, хочется надеяться. Особенно, если у тебя за плечами история, которую ты даже подругам не рассказываешь до конца. Мысли прервались, ведь Аня выбежала и буквально налетела на меня. «Как я рада тебя видеть!» Я тут же отдала ей пакет, и мы спешно перекинулись незначительными фразами. Уходя, хотела было оглянуться просто так, без причины но в последний момент передумала. Зачем? Так, не вовремя вспомнилось, как пару дней назад, открывая стеклянные двери в кофейню, я не поверила сперва глазам. Мой незнакомец был там. Сидел за тем же столиком, но с друзьями. И сердце тут же забилось быстрым быстром ритме, но... Зазвонил черта в телефон, мне предложили подработку. Был выбор, войти в кофейню или уйти домой. Я мысленно напомнила себе... «Лея, ты же сама знаешь, как все нестабильно, а работу предлагают далеко не каждый день. Не до романтики сейчас. И ушла. Но все равно, сегодня, пока стояла у офиса, я почувствовала что-то интимное, как возле кафе, будто мужчина реально был рядом, но мы снова разминулись. Разве такое возможно? Да и вообще, реально ли влюбиться в человека фактически с первого взгляда, абсолютно ничего не зная о нем?» Я грезила им и днем, и ночью, что уже казалось ненормальным, странным, диким, маниакальным. Пока шла по тротуару, меня все не покидало ощущение того самого взгляда. Специально остановилась, обернулась. Никого. Все оказалось моей глупой выдумкой, навеянной романтизацией с кинофильмов и собственной яркой фантазией. Нужно меньше читать романы. Жизнь не драма. И я точно не главная героиня, которую отчаянно ищет богатый наследник. Я как раз вытянула руку, чтобы поймать такси, но... Именно в тот момент из ниоткуда пришла мысль, что садиться в него мне явно не нужно. Не знаю почему. Просто предчувствие. Что-то на уровне противных мурашек по коже, которые не уходят. Но машина затормозила, едва я махнула рукой, деваться было некуда. Да и предчувствие в последнее время игралось со мной в странные игры. Я хлопнула дверцей, машинально сказала водителю адрес и, пристегиваясь, взглянула на себя в отражение окна. Немного уставшая, волосы выбились из пучка, но в целом ничего критичного. «Поехали!» — он тронулся с места. В салоне играло радио, что-то легкое, попсовое, но я не слушала слова. Мысли были где-то между кофейней, рисунком и тем загадочным мужчиной. Я не приходила после в кофейню, было много работы выполнить которую заказчик попросил еще вчера. Пахала, как проклятая, рисуя анимешных героев для какого-то сайта, но выполнила все в короткий срок, и заказчик остался доволен результатом. Как раз сегодня вечером я была решительно настроена пойти в кофейню. Если снова встречу мужчину, то... Кивнула сама себе и усмехнулась. Точно подойду. Плевать, если будет неловко, но зато перестану каждый день грызть себя мыслью. А что, если бы я подошла? Мы выехали на широкую улицу, и машин вроде было немного, но водитель предложил короткий путь, а я зачем-то согласилась. Поэтому он свернул куда-то между районами, где дороги узкие, а светофоров нет. Телефон вдруг завибрировал. Сразу прочла сообщение от подруги. «Спасибо еще раз за документы, очень выручила. Кстати, забыла тебе сказать, у нас в студии есть вакан...» Я не успела дочитать. Все случилось в одно мгновение.